Глава шестая. «Арвин, да подожди ты!» — послышался звук спрыгнувшего на землю человека и торопливые шаги. Я шикнул на Ларла, чтобы не оборачивался. Наконец, мне положили на плечо руку и потащили назад. Я оттолкнулся ногами и припечатал локтем своему родственничку под дых. Массы у меня немного, но вот использовать ее правильно я давно научен. Рука разжалась, перебрасывать через себя не стал крутанулся вокруг оси и пяткой ударил в коленный сгиб. Легкое движение руки, и дворянчик упал на пятую точку. Мой меч уже смотрел ему прямо в шею. «Вы что-то хотели?» — спокойно спросил разодетого франта. Тот был настолько удивлен, что забыл про всякую защиту. Видно, Арвин Громов не отличался навыками боя, потому парнишку и не брали в расчет. «Ты что, Арвин?» «Это же я, дядя Альберт! Ты где пропадал?» «Я без понятия, кто вы», — продолжил я ломать комедию. «Советую в следующий раз руки не распускать». Я убрал клинок и повернулся, дабы быстро ретироваться. «Ты там головой совсем ударился? Дома все волнуются. Где ты хоть пропадал?» Мой новоиспеченный дядька быстро встал, но протягивать клишни во второй раз не рискнул. Ему было лет тридцать пять худощавый, черные короткие волосы, в ухе серьга. Одет щегольски, на белой рубашке у воротника красовалась волнистое жабо, замшевая шляпа в форме гриба откатилась в сторону, руки все в кольцах, на одной браслет, то ли с четками, то ли с бусами. Поверх рубашки красный пиджак, из кармана торчат белые кожаные перчатки. В общем, жертва карнавала! Скорее всего, в городе он не как рубежник. Позади терпеливо ждала повозка с грузом. Я без понятия, о чем вы. Вы обознались. Возьми хотя бы денег, он протянул мне заманчивый сверток с арканумами, но я оттолкнул его в сторону. Не надо, у меня все есть. Идем, сказал я Ларлу, и мы, под непонимающим взглядом аристократа, покинули улицу. В полном молчании выбрались дальше, в рубежную зону пока под ногами не зашуршала высохшая от порчи трава. «Почему ты не взял деньги?» — поинтересовался Ларл. «Они бы сейчас нам пригодились». «Преобразователь?» «Потому что я бы согласился играть по его правилам», — перебил я пацана. «А я не люблю, когда мне навязывают непонятную игру». Раздался печальный вздох. «Совсем зажрались. Похоже, мой спутник никак не мог взять в толк, что личная свобода дороже любых грошей. Его искреннее сожаление меня даже развеселили. Ладно, не унывай. Сейчас все раздобудем. Привыкай не жить подачками, а самому брать лучшее». Сказал я, а потом за весь день мы убили лишь парочку огромных дикообразов размером с собаку. И то пришлось использовать вечное тату. Огненное усиление меча сработало как надо, и я спалил двух монстров, но клинок был безнадежно испорчен. Я тут же его выбросил и взял запасной, что был у Ларла. Итого минус 10 арканумов и плюс два хрящика. Благословение Моры я прочитал уже сам. Тела исчезли, и мы двинулись в крепость. Мой недельный запас заклинаний 10 штук. Всего у человека, их может быть сто, и увеличивается это число специальными усиливающими чертежами. Каждый понедельник счетчик сбрасывается. Не густо. Два заклинания я уже потратил. Придется быть поэкономней. В моем организме все еще оставался неистраченный зиверт порошка. Огненная тату сжирала очень много ресурсов. По одному зиверту за заклинание. Эта единица измерения была принята везде при дозировании порошка. Обычная временная тату съедала примерно одну десятую часть зиверта. Все зависело от конкретного заклинания. Чем выше ранг тату или ее длительность, тем больше порошка нужно потратить. При вдыхании он оставался в теле семь дней до тех пор, пока ты его не используешь. После этого срока просто улетучивался. «Поэтому те верзилы и нюхали в драке порошок, чтобы решить текущую проблему, а не тратить просто так. Я подозревал, что аристократы с этим не парятся и заранее загружают в себя партию, чтобы в случае чего быть готовыми к неприятностям. Это для черни данный ресурс кусался по цене. Порядок создания магии такой». Без тату ты ничего не можешь использовать Это самое первое, что нужно запомнить Вдыхай, не вдыхай порошок Хоть купайся в нем, бесполезно Второе, срок действия татуировок различен От одного часа до недели Это не считая вечных, как у меня В общем, магическая энергия из порошка зависает в теле, готовая к использованию Если маг хочет, он пускает ее через татуировку и материализует заклинание Тату – это как бы формочка для магии. Она решает, что будет создано. То есть каждый человек заранее наносит себе нужное тату перед боем. Как это делается? Я увидел на примере Ларла. Мой спутник присел на камень и достал купленный дешевенький чертеж на резиновую кожу. Положил его себе на тыльную сторону ладони и посыпал сверху порошком. Сейчас впитается только десятая часть зиверта. «Гляди», — сказал он мне. «Ну да, этот чертеж нетребовательный в обслуживании». Я внимательно смотрел, как активировалась тату. Узор чертежа сам впитал крупинки порошка, сверхточно распределив их по рисунку. Затем легкое голубоватое свечение и полупрозрачная бумага впиталась в кожу. Оставшиеся лишние крупинки Ларл смахнул обратно в мешочек. «Вот и все!» – авторитетно кивнул он. «Насколько я понял, расположение и порядок тату не играют никакой роли. Это просто ячейки, и занимаются они автоматически. В этот раз мой оруженосец действительно помог и держал на себе одного дикообраза. Правда, без тату на резиновую кожу зверь бы уже давно насадил его на иглы. Столько раз Лара ошибался». Я быстро смекнул, что недостатки Арвина до прокачки его тела можно сглаживать такими вот усилениями. Надо будет повнимательней изучить рынок. Сейчас у меня свободно два места под тату. Расширить я их мог также специальными чертежами. Но они крайне редко выпадали. И в основном далеко, на переднем крае. Крепость, где мы занимались охотой, была вторым эшелоном защиты. И то, что просочилось за первой убивалась здешними рубежниками. Несмотря на прорыв, нам сегодня не повезло, но я не унывал. Информация по крупиночке стекалась ко мне, и теперь я уже ориентировался в механике местных умений. Мы прошли через портал, заплатив пошлину, и опять сходили к Кайлу обналичить улов. В этот раз вышло пол зиверта порошка и чертеж, удваивающий высоту прыжка. Короче, в лютом минусе. «Говно!» — вынес вердикт посредник и забрал свою долю. Я молча взял порошок, чертеж и вышел на улицу. Собственный преобразователь избавит нас от лишней статьи расходов. И мне не придется больше таскаться к этому прыщавому придурку. Ларл заверил меня, что мы тоже сможем сдавать в аренду свой прибор. Это уже без меня, сам договаривайся. Будешь просто отстегивать мне долю, 70%. Малой был согласен. Еще пару дней назад он был по уши в долгах, а сегодня уже планируют совместный бизнес. Лишь бы родственнички не влезали, подумал я про себя, когда мы отправились на боковую. Часа в три ночи в дверь поскребли, и я тихо вышел к Берте. Девчонка была до безобразия проста и падкая на ласки. Вскоре я вернулся и быстро заснул. В следующую неделю нас никто не беспокоил. Не местная стража по поводу тройного убийства, не моя родня. Как-то подозрительно. Я истратил весь запас заклинаний и даже рискнул использовать одно лишнее. Лучше бы этого не делал. В следующие два дня мучился головными болями. Пришлось потратиться на одну каплю черной воды. Иначе бы это тянулось недели три, по заверениям Ларла. Я с жадностью схавал лекарства». Тут же почувствовал облегчение и обматерил себя за такую тупость. Целых пять арканумов на смарку. За вычетом этих трат у нас на руках было около 30 полных монет, еще семь чертежей на увеличение силы и один на скорость реакции. Его я с особой любовью поглаживал в астральном кармашке. Это может быть спасительной шлюпкой в случае серьезной угрозы. Ларл настаивал на продаже лишних чертежей. Но я, как хомяк, противился этому. В хозяйстве все пригодится. Пока не наберем увесистый личный запас, сбывать не будем. Мой спутник приоделся в нормальные шмотки и даже купил зачем-то цельнокованный шлем с узкой полоской для обзора. Он оказался великоват и весил прилично, потому смотрелся, как бесполезное ведро на голове низкорослого парня. «Будем варить в нем похлебку», — предложил я. «Нормальный шлем. Вот увидишь, он будет полезным». Я увидел лишь, что он задолбался его таскать и на третий день плюнул, оставив в комнате. «А как же твоя кастрюля?» — не сдержался я от улыбки. Тот посмотрел на меня глазами злого Собакина. Я жалился над ним и больше не упоминал про шлем. Наши вылазки были успешными. С прошлой группой Ларл столько не зарабатывал. Тандем был идеальным». Он хорошо искал жертву и знал окрестности. Я же без лишних трепыханий ловко расправлялся с монстрами. Серьезных противников нам пока не встречалось. Я узнал, что помимо обычного порошка есть еще и легендарный. С помощью него наносятся вечные татуировки. Крайне дорогая штука. «Отлично!» – подумал я, когда мы вышли на охоту. Теперь я в курсе, что среди знати в почете три ресурса. Черная вода, легендарный порошок и чертежи под вечные татуировки. Это то, за чем охотились все рода, чтобы усилить своих бойцов. Сюда же входят и чертежи для увеличения количества заклинаний и татуировок. Но это был товар средней руки. Дорогой, конечно, но его реально достать в тех же крепостях рубежников или на черном рынке. А вот за легендарками велась большая игра. Воодушевленный этими мыслями, я приказал Ларлу изменить маршрут. Мне надоело подбирать всякую мелочевку. Да и экипированы мы куда лучше. Пора бы найти что-то посерьезней. После драки в городе парнишка меньше задавал вопросов о моих способностях. Вот и сейчас лишь кивнул и взял чуть западней. Мы взобрались на каменистый пригорок. Точнее туда сначала отправился Ларл, а я достал флягу с водой. Дюже жарко сегодня было. Утолив жажду, увидел, что тот машет мне рукой. Стараясь не шуметь, я прокрался к нему и тоже посмотрел вниз. В этом месте был скалистый опасный спуск во враг. Не знаю, что сделало такую дыру, но было похоже на карстовый провал. Земля из красной превращалась в желтую, одно и вовсе глинистое». Все это было бы неинтересным, если бы не огромный трехметровый паук, приютившийся в тени. Что он там забыл, дело десятое. Главное, что он имел перспективу превратиться в денежки. Ларл выпучил глаза, когда я достал из загашника чертеж и посыпал порошок на руку. «Ты что, собираешься спуститься туда? Это же выродок с переднего края! Может, не надо? Первая тату на высоту прыжка готова. Затем я нанес вторую на скорость бега. Запас магической энергии у меня был, но один мешочек на всякий пожарный я положил в левый карман, чтобы в случае чего быстро вдохнуть порошок. Мне кажется, или запахло циклом. Я чего-то не припомню, что в нашей команде оно было. Спокойно посмотрел на него. Тот побледнел и достал татуировку на толстую кожу и на устойчивость к ядам. Видимо, не рассчитывал, что сможет убежать. «Славно! Идем!» Я спустился первым. Падающие камешки привлекли внимание гигантского паука, но он не спешил атаковать, отошел чуть в тень. За его спиной я заметил проем, закрытый паутиной. «Похоже, он живет в пещере. Не хотелось бы туда лезть». Под ногами хлюпала глина. Это сковывало движение. Но тату на скорости прыжки нивелировали недостаток местности. Выхватив меч, я двинулся на зверюгу. Рахнофобии у меня никогда не было. Да и вообще мало, что в той, что в этой жизни могло меня напугать. После двух месяцев, проведенных в джунглях в одиночку по заданию рода, я стал пофигистом в отношении всей этой многоногой братьей. Челюсти щелкнули несколько раз. Оценив угрозу, монстр двинулся вперед. Кушать-то всем надо. А тут какой-то глупый человечишка сам бежал к нему в логово. Подарок судьбы. Мохнатые ножки оставляли в земле ямки. Масса так-то у него больше, чем у меня. И подвижность, соответственно, падала. Неожиданно этот гад прыгнул вперед с такой скоростью, что меня чуть не снесло. Пришлось отскочить в бок и вымазаться, упав на левое плечо. Я тут же встал. Ларрел издал клич раненого индейца и отвлек этим внимание противника. «У меня появились лишние секунды, чтобы прийти в себя. А вот пацану не повезло. Из пещеры прямо на него ринулся выводок мелких паучат. Кажется, что-то пошло не так. Они скопом навалились на него и цеплялись кто куда. Он топтал одного, протыкал мечом второго и отбивался как мог, стараясь не дать им дотянуться до головы. Больше всего Ларл смахивал на резиновую неваляшку. «Гордей, они мне сейчас яйца откусят!» «Это не паук, а паучиха!» «Ну, с такими дамами я предпочитаю не церемониться. Знаем мы все это. Сначала ты горбатишься, оплачиваешь педикюр на четыре пары ног, а потом тебя еще и съедают на десерт. Увы, я на такое не подписывался». Благодаря скорости и прыжкам я смог повредить две лапки, и теперь был нацелен срубить третью. Крики Ларла что-то уж больно душераздирающими стали. На время усиления дыхалка работала как в штатном режиме при ходьбе. «Чем быстрее буду двигаться, тем быстрее устану. Надо держать баланс». Мне чуть не прилетело сбоку. Пришлось подпрыгнуть и расставить руки и ноги в сторону, но другая лапка уже дернулась на меня, пока был в воздухе. Я крутанулся рассекающим ударом вокруг своей оси, и меня тут же забрызгало паучей дресней. Черт, в глаз попало. Я зажмурил его и быстро вытер губы, чуть не блеванув от запаха зеленой крови. Еще один рывок, и последняя опорная нога надломилась. Туловище упало на землю. Я вытер рукавом лицо. Паучиха пыталась встать, но каждый раз заваливалась на бок. Побежал помогать Ларлу. Минут за пять мы передавили всех мальков. Даже лишних тату не пришлось использовать. Быстро осмотрел паренька. Вроде цел. Правда, синяков куча на руках и ногах. Разогнавшись, я запрыгнул на колышущееся брюшко, воткнул меч почти наполовину, и, держась за него, скользнул вниз по ворсинчатой коже. Странное ощущение. Ларл даже отважился и подошел отрубить одну из трех оставшихся лапок. «Кажется, все», — сказал я, пряча меч в ножны. Честно, ситуация была рискованной. У Ларла не оставалось заклинаний на эту неделю. По истечении семи минут резиновой кожи он бы превратился в закуску для паучьего выводка. Но, надо признать, он отлично держался. Еще минут десять мы потратили на сбор трофеев, отрезали кончики лапок. «А это зачем?» – спросил я, когда Ларл полез выковыривать глаз у матки. «Они ценятся у алхимиков?» – сморщившись, ответил он и один за другим вынул красные глазики. При этом нечаянно проткнул три штуки. Мне не терпелось уже уйти, поэтому я хотел отправить подарок красной богине и свалить. «А сколько они стоят?» — невзначай поинтересовался я у спустившегося оруженосца. «Два арканума штука! Напомни мне переселить тебя в будку для собак». «Да что я сделаю? Они очень хрупкие!» «Я и так много вынул!» — обиженно воскликнул Ларл. Я распылил выродков, и мы выбрались из ямы. Можно было отправиться дальше, но груз трофеев не позволял. К тому же я рисковал потерять мелкого утырка. «Одни убытки от него, ей-богу!» «До крепости добрались без происшествий, но вот в городе я заметил неладное». «Ты это видел?» — спросил я, устало передвигающего ноги Ларла. «А? Что? Ты спишь? Что-то я уморился». Да уж, малой действительно был потрепан. Сражение с паучьим выводком стало серьезным вызовом. Раньше он так нелестно рожен. Я видел, что ему больно, но парень держался. «За нами следят, не мотай так головой». Я заметил преследователя еще с самых врат. Тут могло быть два варианта. Либо это ушлый бандос, увидевший легкие цели, либо это шпион родственничков. Он проводил нас до Кайла и ждал снаружи. Пока трофеи закидывались в воронку, я подошел к шторке и отодвинул ее чуть в сторону. Так и есть, стоит, ждет. «Ух ты!» — послышался сзади возглас. — Что там? Я обернулся и увидел золотую частицу на фоне синих. — Легендарная! Затаив дыхание, поднял на свет крупинку Кайл. — Дай сюда! Я готов был боюкать этот кусочек благополучия, но все испортил отец нашего посредника, заоравший снизу. — Кайл, скажи гостям спуститься! — Тут это он кашлянул и отхаркал мокроту со второго захода пришли за ними